По дороге в палаты невечных феймер предупредили о случившемся, но она все равно вошла в зал на ватных ногах. Единственное, чего она не ожидала, это такого большого числа зрителей, и большая половина из них абсолютно уверены в том, что они с Россом. Страшно не было, а вот стыдно очень. Словно она голая стоит, а все вокруг шепчутся, указывают на нее глазами, смеются. Как это глупо – чувствовать стыд за то, что думают другие люди о тебе. Феймерилл сцепила зубы и высоко подняла голову. Глупо, конечно, цепляться за детские идеалы, но именно в этот момент она вспомнила про легендарную леди Кальте, осужденную несправедливым судом на страшную и мучительную смерть. Леди Кальте выслушала приговор стоя и не проронила ни слезинки, не промолвила ни словечко в свое оправдание, зная, что ее все равно не услышат. «Мне нет прощения», — сказал Джейвич, подойдя ближе и заслонив спиной от назойливых разглядываний. «Но я защищу вас, я не дам ему даже ненароком коснуться вас». «Попытайтесь, пожалуйста». «Фейм, я не бросаю в беде свою армию», — опасно хмурясь, заявил он. А мы, ославленные бесстыдными любовниками, даже не целовались ни разу, — неожиданно для себя подумала женщина. — Может, зря? Тогда ночью на кладбище надо было не прятаться в сон от его столь очевидного желания, а ответить. И кто знает, ведь Рос не стал бы унижать. Его прикосновения всегда были осторожными и приятными. Теперь не было бы так обидно. Прелюбодейка, ни разу не знавшая и нового мужчины, кроме мужа. Смешно. Таких платиновых блондинок обожают любительницы халёных, тонколицых и холодных. Ибо в моде ныне чувственные и брюнеты. Вен почтительно поклонился императору и медленно, по стал подкрадываться ближе к тому месту, где стояла Феймрил. Должно быть, без колдовского жезла, отобранного при входе во дворец, он чувствовал себя беззащитным, но держался великолепно, уверенный в себе хищник, не дать не взять. «А ведь он меня старше», – подумал Рос, разглядывая врага. «Ему сейчас сорок пять, а выглядит на десяток лет моложе». «Каковы ваши требования, мэтр эрмат спросил Раил. «Ваше императорское величество, я желаю всего лишь восстановить свои права на женщину, с которой уже 16 лет состою в законном браке, и забрать ее домой», – ответствовал мэтр самым невозмутимым видом. «Это же... но это же абсолютно законное требование с вашей стороны, мэтр», – демонстративно поразился князь Ларкаинг. И какие же могут быть препятствия? — Не перебивайте меня, милорд, — рявкнул император, — и терпеливо продолжил беседу с магом. — Позвольте узнать причину вашего отсутствия в течение последнего года. — Некие непреодолимые обстоятельства заставили меня покинуть родину и целый год путешествовать по миру, — сказал Уэн и красноречиво посмотрел на Джевиджа. «Уж не участие ли в прошлогоднем мятеже?» – вежливо полюбопытствовал Рос. «А разве я объявлен в розыск? Первый раз об этом слышу». «Конечно же, не было никакого розыска». Ольрину приказали изъять все доказательства. Да и джина тоже молодец. Она знала, кого брать в компаньоны. Мэтр Эрмат достойная ей пара. Хладнокровен и изворотлив. Идеальное сочетание качеств для чародея. Вы оставили жену в неведении своей участи в самый разгар беспорядков? Как странно, почему же она бежала из столицы? Ваше императорское величество, мне неведомо, почему моя супруга решила оставить свой родной дом, бросить имущество и слуг на произвол судьбы. Но, я полагаю, Фэйма просто испугалась погромов. Она такая робкая и пугливая женщина и легко поддается чужому влиянию. И снова выразительно поглядел в сторону Джевиджа. И все же мне непонятна причина вашего поспешного и тайного отъезда, — не сдавался Раил. — Она касается состояния здоровья, — очень правдоподобно изобразил смущение маг, — метя в самое уязвимое место государя, чей родной брат прославился на невеличении неприличных болезней. «Гениально!» – Раил не станет уточнять, чтобы снова не поднимать болезненную тему. «А ведь речь может идти о каком-нибудь геморрое или камнях в желчном пузыре. Ты и впрямь достойная дичь, Уэн Эрмат, оценил меткость и дальновидность соперника Росс. «Мне бы не хотелось признаваться в своих неприятностях, но теперь, когда все позади, я бы хотел восстановиться в супружеских правах. Покаянно молвил Уэн, поникнув головой с грацией, свойственной лишь духом природы, прекрасным чириссом. Надеюсь, дорогая Феймрил не слишком пострадала от своей недальновидности. Женщина молчала, словно окаменела и не слышала ни единого слова. По-моему, все предельно ясно, успехнулся лорд Недриен. Права мужа бесспорны. Не так ли, лорд Джевидж? Узкая физиономия лорда-советника Сияла от удовлетворения, когда есть возможность навредить политическому оппоненту, дозволенные все средства. Разве есть кому-то дело до того, что безвинная мистрис не доживет до рассвета? «Ах, Фейм, дорогая, разве вы не видите, что своим детским упрямством только усугубляете свое непростое положение?» Делано всплеснул руками мэтр Эрмаат. «Возвращайтесь домой, мы все обсудим, я же ваш муж!» Мягко увещевал ее маг. Не стоит окончательно губить свою репутацию. Все внимание аудитории сосредоточилось на мистер Стермат. В чьих-то глазах она наверняка выглядела как минимум дурой, утратившей представление о реальности. Сопротивляться воле законного мужа, как она посмела. Но слишком многие понимали, чародей не простит и не пощадит неверную жену. Сомнений же, что у них с лордом Джевиджем давний роман, не было ни у кого. Варьировались лишь предполагаемые обстоятельства. Либо лорд-канцлер сознательно провоцирует магов, либо темные и безумные страсти губили не таких. «Фэмрил, следуйте за мной, я вам приказываю». Маг уже не улыбался и не выглядел таким благостным душкой. От него Нарест разило злобой а на скулах ходуном ходили вздувшиеся желваки. В томительно-зыбкой тишине Рус слышал, как стучит ее сердце, как такое возможно. — Ну, хватит с меня цирковых номеров, — сказал он, заступая оину Эрмаду дорогу к Фэйм. — Если кое-кто думает, что я боюсь скандалов, или именно сейчас слишком уязвим для публичных разоблачений, то он глубоко и опасно заблуждается. Тем паче, если этот человек покушался на мою жизнь и здоровье. Голословное обвинение. Я только что прибыл из Кардейла, невозмутимо отметил Чародей. А это легко проверить, где, когда и зачем вы находились. Для этого существует тайная служба, таможенные и пограничные посты. Ведомство заграничных паспортов и прочее, столь любимая всеми нами бюрократия, опять же, лекарское освидетельствование. Вот и займитесь сбором доказательств, а я пока заберу свою законную жену и снова сделаю попытку протянуть к женщине руку. Да кто вам это сделать позволит? Государственному преступнику, заговорщику и подонку. Я разрешу хоть пальцем коснуться, Фэймрил, не смешите меня оскалился Рос. «Это переходят все дозволенные границы!» возмутился лорд Недриен, плеснув руками. «Творить беззаконие на глазах его императорского величества! Как вы смеете!» «Потрясающе! История о том, как кровавый канцлер и хитрый чародей делили женщину. Войдет в аналы!» решил Росс. «А что? Преступление, совершенное год назад!» уже не подлежит наказанию за давностью лет, полюбопытствовал Джевидж у лорда-советника. Ваш законопослушный якобы путешественник успел наворотить дел до своего мнимого отъезда. И еще неизвестно, каких мерзостей он натворил во время так называемого лечения. Так что поберегите красноречие для защиты самого себя. Ваше лицо точно в таком же пушку.